Глава семнадцатая. Аракол. Нипы осторожно вошли в затхлый храм. Они были максимально сосредоточены и внимательны. Игрок рыцарь знал, что храмы джунглей всегда были оборудованы множеством ловушек. Их ожидали раздатчики, забитые стрелами, активируемые растяжки, нажимные пластины, приводящие в действие поршни и многое другое. Никто не мог сказать, сколько здесь ловушек и какими они будут. Ребятам нужно быть осторожными. Крафтер вошел в храм первым, по пути ставя факелы на пол. Он осматривал каждую часть мощеного прохода, выискивая детали, выглядящие неестественно. Вплотную за ним следовали игроры, царь, швея, монет, охотница и пастух. И каждый также зажигал факелы, чтобы отогнать тени и свой страх. Вход вел на этаж с двумя лестницами, идущими наверх, и одной широкой лестницей, спускающейся на этаж ниже. «Охотница, швея, проверьте этаж выше», — сказал игрорыцарь. А там наверху не будет ловушек? спросила монет. Очевидно, она беспокоилась за свою подругу. Нет, ловушки всегда находятся внизу, ответил игра рыцарь. Так что ты пойдешь с ними. Взволнованная монет побежала за подругами, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Здесь все пусто, крикнула охотница с верхнего этажа. Но тут было бы хорошо разместить несколько лучников. Сделай это, сказал игра рыцарь. И попросите кого-нибудь проделать несколько отверстий в стенах, чтобы мы могли стрелять со всех сторон. Швие, позвони кого-нибудь себе в помощь. Молодая девушка спустилась по ступенькам. Ее рыжие волосы развевались позади, как яркое пламя. Подожди, сказал мальчик, останавливая Швиею на полпути. Нам еще нужно разместить несколько лучников на крыше. Попроси одного из каменщиков построить лестницу и укрепления. Ты поняла? Она кивнула головой и ушла. Охотница, спускайся, произнес игровый царь. Девушка спустилась, монет следовала за ней. Пора идти вниз, сказал Крафтер. Все держитесь поближе и ни к чему не прикасайтесь. Группа осторожно спускалась по ступенькам, пока лестница не закончилась узким коридором, уходящим направо. Повернув за угол, друзья прошли до места, где коридор снова поворачивал вправо. Крафтер остановился на повороте и с опаской заглянул в следующий длинный проход. На другом конце он увидел сундук, стоявший у увитой лозой стены. Сундук! воскликнула монет. Там «Да、может быть что-то крутое, например какая-нибудь зачарованная броня. Она бросилась вперед, но игра рыцарь поймал ее за шкирку и рывком остановил. Эй, что? взвизгнула девочка. Это ловушка, сказал игра рыцарь. Я ничего не вижу, пожаловалась она. Вот именно, добавил Крафтер. Осторожно продвигаясь вперед, Крафтер повел их по левой стороне коридора, чтобы они не проходили прямо перед блоками увитой лозой. Очень медленно продвигаясь вперед, молодой Нип заглядывал в маленькие укромные уголки, которые образовывались от соединений сменяющихся блоков, расположенных вдоль нижней части стены. Вот оно, сказал Крафтер, вытаскивая кирку. Разрубив что-то, что было невидно из затенения, он вытащил механизм с растяжкой. Пройдя дальше по проходу, они увидели Редстоун, прикрепленный нитью к увитому лозой блоку. «Монет, ты видишь черную дыру в этом блоке?» — спросил Крафтер. Она кивнула. Нив срезал остальные лозы, и монета ахнула. Все они увидели раздатчик в конце цепочки Редстоуна. Внутри обнаружились стаки стрел. «Идеально», — сказала охотница, протягивая руку и извлекая все изнутри активируемого блока. Лучникам это пригодится. У некоторых заканчиваются стрелы. Засунув их в инвентарь, охотница опустилась на колени рядом с сундуком, который находился под раздатчиком, и медленно открыла его. Петли заскрипели, и пыль с его крышки взлетела в воздух. Очевидно, сундук давно никто не открывал. Аккуратно заглянув внутрь, охотница приятно удивилась от того, что увидела. В сундучке они нашли один алмаз и три железных слитка. Там же была железная кирка, которая сверкала магическими чарами. Игрорыцарь потянулся за ней. Волны, переливающиеся магией, текли вверх и вниз по инструменту, освещая коридор лучами сапфирового света. Игрорыцарь пожалел, что у него не было еще алмазов, чтобы починить свою броню. Она была сильно повреждена после его последней встречи с Херобрином. Но не было ничего хорошего в том, чтобы желать того, чего там не было. Положив кирку в свой инвентарь, Игрорыцарь закрыл крышку — Затем повернулся, услышав шаги, эхом отдающиеся в соседнем коридоре. Это была его сестра Монет. Она прошла по проходу, который вел направо. Смотри, переключатели, сказала она. Игра рыцарь увидел три выключателя в дальнем конце выложенного булыжником коридора. Дикие лозы хаотично разрослись по стене над рычагами, но на блок выше были аккуратно подстрижены, чтобы выключатели все еще работали. Что делают переключатели? спросила Монет. Обычно они ничего не делают, объяснил игра рыцарь. Они просто управляют какими-нибудь поршнями так, что кажется, будто они открывают двери или активируют ловушки, но на самом деле ничего не делают. Давай-ка проверим, с азартом сказала монет, нажимая на один из рычагов. Нет, крикнул крафтер, но было слишком поздно. Монет положила руку на первый рычаг и опустила его вниз. Раздался щелчок, когда поршень переместился где-то под ними, вызвав последовательные толчки. Грохочущий скрежет камня, а камень разнесся по всему храму, а в проходе резко стало темно. Свет, струившийся вниз по главной лестнице, медленно тускнел, пока лестница полностью не погрузилась во мрак. Подбежав, игрорыцарь увидел, что выход на первый этаж полностью заблокирован. Новая стена из бедрока теперь закрывала проход. Пробить туннель в глубинной породе было невозможно даже алмазной киркой, что означало невозможность побега. Вернувшись к своим друзьям, игоры царь девятьсот девяносто девять Хмуро посмотрел на свою сестру. Отлично, теперь мы в ловушке, сказал он остальным. Затем повернулся к своей сестре и саркастично улыбнулся. Спасибо. Монета отвела взгляд от своего брата и уставилась в землю. Почему она постоянно такая импульсивная, подумал он. Почему не может быть такой, как я, тщательно строить планы и просчитывать, что может произойти, прежде чем действовать? Игора рыцарь покачал головой и сверя, поглядя на сестру, проследив за ее взглядом, он увидел, что манет смотрит в пол. Очевидно, ей было обидно. Но потом он заметил кое-что еще. Рядом с полом под тремя выключателями была маленькая каменная кнопка. Выключатели было трудно разглядеть, когда они размещались на булыжнике, а эта кнопка была расположена прямо у пола, что делало ее еще более замаскированной. Подойдя к сестре, он указал вниз. Посмотри на это, крафтер, произнес Игора рыцарь. Крафтер подошел к монете и опустился на колени. Он сдул пыль, покрывавшую нижние блоки. На одном из них был каменный выключатель. Ты когда-нибудь видел такое в храме джунглей? – спросил игра рыцарь. Крафтер покачал головой. Здесь есть、э, что-то еще, – сказал посторг, подходя к монете с другой стороны. Протянув руку, он потянул за одну из лос, которые покрывали стены над выключателями. Когда спутанные растения упали на землю, ребята увидели четыре знака, по одному над каждым выключателем и один выше на стене. На каждом была надпись. «Что тут написано?» — спросил игрорыцарь. «Нам нужно больше света», — ответил пастух. Крафтер поставил факел рядом с указателями. «На одном написано синий, на следующем — красный, а на последнем — желтый», — прочитал пастух. Каждый из этих знаков был размещен прямо над переключателем. А что там над ними? – спросил Крафтор. А, какой это бред! В этом нет никакого смысла, – сказал посторг прищурившись, чтобы разглядеть буквы. Здесь написано, какого цвета плащ Супермена. Долговязый Нип в орастеренности повернулся к Крафтору. Что это значит? Понятия не имею, – ответил тот. Это загадка, на которую может ответить только игрок, – с улыбкой ответил игрок-рыцарь. Мы заперты здесь, пока не сможем разгадать загадку. Но она довольно легкая. Подойдя к выключателям, он повернул красный переключатель вверх, переведя остальные рычаги в нижнее положение. Опустившись на колени, игрок рыцарь потянулся к каменной кнопке. Плащ Супермена красный, торжествующе произнес игрок, который не игрок, с самодовольной ухмылкой, и затем нажал на каменную кнопку. Нет! крикнула монет, но не успела предотвратить его ошибку. Звук скрежета камня о камне, а камень заполнил и без того маленькую комнату. Пол прямо за ними медленно отодвинулся, открывая под собой озеро булькающей лавы. Жар от расплавленного камня ударил ребятам в лицо, отчего на их плоских щеках образовались маленькие кубики пота, стекающие струйками. Зато в комнате стало светло и без факелов. Отойдя как можно дальше от лавы, нипы и монет посмотрели на Игра-рыцаря 999. «Легкая загадка, да?» — спросила охотница. «Это был неправильный ответ», — сказала монет раздраженным тоном. Да как, разозлился игра рыцарь. Плащ красный? Нет, ответила монет. Но я видел все фильмы, сказал игра рыцарь, и прочитал кучу комиксов. Плащ Супермена красный? Нет, снова сказала она, на этот раз с понимающей улыбкой на лице. Да ладно, всполохнул игра рыцарь. Тогда если ты такая умная, двигай рычаги, пока мы все не искупались в лаве. Монет быстро наклонилась и переставила переключатели в исходное положение, затем щелкнула красным выключателем. Игра рыцарь фыркнул. Затем она щелкнула желтым выключателем. Игрорыцарь посмотрел на сестру и, не понимающий, поднял бровь. Буква S на его плаще желтая, гордо сказала она. Затем наклонилась и уже почти нажала кнопку. До того, как ты нажмешь кнопку, пожалуйста, пойми, что возможно неправильный ответ заставит пол под нами полностью уехать, и мы все искупаемся в лаве, предупредил ее крафтер. Монет, чье лицо выглядело уже менее уверенно, сглотнула, но все-таки нажала на кнопку. Звук скрежеток камня, а камень снова заполнил коридор, но пол остался неподвижен. Вместо этого стена рядом с ними ушла куда-то вбок, открывая освещенную факелами лестницу, ведущую глубоко под храм. «Ура!» — воскликнула монет. «Очевидно, ты была права», — неохотно сказал игрорыцарь. «Что-что?» — закрыла глаза в блаженстве монет, желая услышать это еще раз. «Ты слышала меня?» — рявкнул мальчик, а затем направился вниз по освещенной лестнице. Крафтер сразу пошел за ним. Монет улыбнулась охотнице и пастуху и последовала за молодым нипом. Пастух шел по пятам, охотница же замыкала их группу. Они спустились по ступенькам, преодолев как минимум пятьдесят блоков, прежде чем достигли какой-то ярко освещенной комнаты. Осторожно подойдя ко входу, игрорыцарь заглянул внутрь. Она была богато украшена, словно тронный зал короля. Высокие колонны из замшелого булыжника поднимались от пола, поддерживая каменный потолок, который, вероятно, находился на высоте пятнадцати блоков над головой. По всему периметру на каждом третьем блоке были установлены факилы. Некоторое количество глоу стуна было размещено в полу, что сильно усиливало освещение.、А、в левой части помещения игоры царь увидел другой проход, который вел в какое-то другое помещение. Звуки доносились из того прохода. Звуки, которые он не мог до конца распознать, и это заставило его немного занервничать. По центру зала располагались необычные сооружения, выполненные во всевозможных цветах. Изумрудные блоки выстроились в нечто похожее на дорожку, которая тянулась от лестницы до высокой платформы в другом конце помещения. Помимо изумрудов в дорожке присутствовали блоки лазурита в перемежку с блоками золота и железа, чтобы добавить контрасток сложному цветовому узору. Игрорыцарь услышал, как монет ахнула, когда наконец добралась до входа. Повернувшись, чтобы посмотреть на свою сестру, Игрорыцарь увидел выражение благоговения на ее квадратном лице. Глаза были полны удивления при виде всех этих цветов. Для нее это был лучший из праздников. Вдруг по комнате эхом разнесся постукивающий звук. Игрорыцарь быстро понял, что звук исходил с приподнятой платформы в дальней стороне. На ней находилась какая-то конструкция, которую можно было описать только как трон. Постукивание стало громче, когда пожилая женщина, старше любого нипа, которого он когда-либо видел, вышла из затрона. Я ждала тебя, Игра Рыцарь 999, сказала она с крепучим голосом. Я вижу, ты привел своих друзей. Мне стоило этого ожидать. Женщина пересекла приподнятую платформу и медленно, осторожно спустилась по каменным ступеням, ведущим на землю. Трость, которой она пользовалась, выглядела вырезанной из какого-то древнего дерева. Конец трости был покрыт железом. Она использовала его, чтобы помочь себе ходить. Металлический конец постукивал по земле при каждом шаге. Ее длинные седые волосы раскачивались взад-вперед, пока женщина с трудом спускалась по ступенькам. Двигаясь по выложенной изумрудами дорожке, она медленно прошла половину комнаты и остановилась там, ожидая. «Ну?» — спросила она. Ты будешь просто стоять там или все-таки войдешь? Игрорыцарь посмотрел на Крафтера, затем на охотницу. Они оба пожали плечами, не зная, что делать. Обернувшись, чтобы посмотреть на старую женщину, игрок, который не игрок, осторожно вошел в зал и пересек разноцветный пол, остановившись в трех блоках от нее. Не оглядываясь назад, он слышал, что его друзья последовали за ним. «Приятно, наконец-то, познакомиться с тобой, Игра-рыцарь 999!» Улыбнулась мальчику пожилая женщина и повернулась к монет. «О, я вижу с тобой твоя сестра. Добро пожаловать, монет 113!» Затем она повернулась к крафтеру и охотнице. «Крафтер, ну, наконец-то, мы встретились лично. Я так много слышала о тебе за эти годы. И, наконец, охотница, великая воительница». Я много раз наблюдала за тобой в стране грязь. Ты самая прилежная защитница. Я хвалю тебя, хотя надеялась также встретиться с твоей младшей сестрой. Ну что ж, возможно позже. Спутники уставились на старуху, не зная, что сказать. Откуда эта женщина знает наши имена, подумал Игра Рыцарь. Я знаю ваши имена, Игра Рыцарь 999, потому что создатель ночь создал меня, чтобы я была частью Майнкрафта. объяснила женщина. Я не просто очередной кусок кода бегающий где-то там. Я часть ткани, которая скрепляет все это воедино. Я создала музыку Майнкрафта, которую вы все слышите, когда ваш разум спокоен. Ночь создала меня, чтобы я была частью всей системы, чтобы могла защищать серверы и все цифровые жизни внутри них. И увы существует угроза этим жизням. Вы знаете его под именем Хирабрин. Он заразил эти серверы сто лет назад, и теперь пришло время взять его под контроль. Хирабрин – это вирус, которому больше нельзя позволять бесконтрольно распространяться, а я есть антивирус. Она сделала шаг ближе к игрорыцерю 999 и заглянула в его встревоженные глаза. Игрок, который не игрок и его доверенные товарищи, добро пожаловать в моё логово, – сказала она грубым старческим голосом, широко раскинув руки. Я оракул, и настоящая битва за Майнкрафт вот-вот начнется.